Служба его возобновилась не ранее сентября 1802 года, и император Александр I двинул его вперед исполинскими шагами. С небольшим через год Голицын был уже стат секретарем и синодальным оберпрокурором, а 1 января 1810 года в чине тайного советника назначен членом Государственного совета и главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий. В 1817 же году велено ему быть министром духовных дел и народного просвещения, а в 1819 году сверх того, главно начальствующим надпочтовым департаментом, которую должность он занимал более 22 лет, управляв многократно пока не существовало еще Министерство императорского двора и придворной частью, и быв членом или председателем во множестве особых комиссий и комитетов. Не нужно прибавлять, что в этих высших званиях он достиг постепенно и всех высших знаков отличия, удостоясь получить при первом праздновании дня рождения императора Николая Владимира первой степени и вслед за тем, в день священного его коронования, Андреевскую ленту, а 21 апреля 1834 года – портрет государя для ношения на шее. При доверчивости, происходившей от большого добродушия и при отсутствии глубоких государственных соображений, князь Голицын часто был обманываем и теориями, и людьми, Часто выводил недостойных, нередко особенно в увлечении своем к мистицизму, давал ход превратным и небезвредным для государства идеям. Но, вопреки эпиграммам Пушкина, всегда был вернейший и преданнейший слуга царский. Всегда имел одни добрые намерения, действовал по убеждению и совести, более же всего был в истинном высшем значении слова «человек добрый». Имя галицына, несмотря на высшие степени, которых он достиг в государстве, и на почести, которыми он был окружен при жизни, не займет важного места в истории. Но оно долго будет жить в памяти многих современников, им облагодетельствованных. И едва ли кто-нибудь помянет его лихом. Долгое время единственный в России действительный тайный советник первого класса, Он несколько лет всем говорил, что выйдет в отставку и переселится навсегда в поместье свое Александрию Гаспру на южном берегу Крыма. Но никто ему не верил, полагая, что служба и двор необходимы для него как воздух. Он доказал, однако же, что и в придворной жизни может иногда быть искренность. На склоне лет полуслепой, Чувствуя ослабление и в моральных силах, князь не захотел последовать примеру разных других ветхих наших вельмож, которых и при чахлом остатке жизни все еще не покидало чистолюбие. Он решился оставить службу, двор и свет, не дожидаясь, чтобы они сами его оставили. Пока другие в теории многословно рассуждали о том, как бы ни остаться им на служебном поприще, пережив себя, и не замечали, что роковая минута для них давно уже настала, Голицын без витийства, без самохвальства, скромно и тихо исполнил их теорию на практике. Указ об увольнении его от всех должностей был подписан 27 марта 1842 года. Подобно древним нашим боярам и князьям, которые перед смертью, отлагая всякое житейское попечение, постригались в монашество, Голицын, хотя и без клобука и схимы, оставил весь окружавший его в Петербурге блеск, чтобы перейти в уединение, равнявшееся любому монастырю. Указ об его отставке сопровождался пенсией в 12 тысяч рублей серебром, пособием на путевые издержки в 10 тысяч рублей серебром и рескриптом, в котором было изъяснено, что долговременное полезное служение князя престолу и Отечеству останется для государя незабвенным по достоинству многочисленных его заслуг и по чувствам личного его величества уважения, внушенного неизменной князю доверенностью блаженной памяти императора Александра I и утвержденного всеми отличающими его превосходными качествами души и сердца.